Глава 2. Ксения. Утро не задалось. Ванных комнат в квартире было две, и обе оказались заняты. В одной закрылась Вика, в другой — Дима. «Можно побыстрее?» — крикнула я, постучав к дочери, но ответом мне был шум воды. Я посмотрела на часы. Не выйду через двадцать минут, попаду в пробку и опоздаю на работу. В любой другой день было бы не смертельно, но сегодня, как на зло совещание. Я постучала еще громче. «Вика, ты не одна!» Вода, наконец, перестала шуметь. «Иди в другую ванную! Там твой отец!» «Ну так пусть выходит он, что сразу я?» Дверь открылась, и вместе с облаком кокосового пара из ванной появилась недовольная дочь. «Ты там свариться решила, Вика? Нельзя мыться такой горячей водой!» «Отстань от меня! Нужна тебе была ванная, иди!» Я зашла внутрь и угодила в лужу. Да как она умудряется насвинячить на ровном месте! Я в пятнадцать не только за собой убирала, но и за маленькой сестрой. А еще маме помогала по хозяйству. Запах кофе был потрясающий. Я сразу уловила его, войдя в кухню. «Завтракать будешь?» – спросила Маша. «Хочешь, сделаю тебе омлет?» «Я не успеваю, только кофе выпью быстро», – включила кофемашину. Дети сидели за столом. Дима, допив кофе, встал. «Спасибо, Машка. Шикарные оладьи. Уже не помню, когда такие в последний раз ел. Да, брусь, ерунда». «Вик, Саш, заканчивайте и спускайтесь!» жду вас в машине хорошо пап ответила дочь за обоих я зацепилась взглядом за ее блузку и пришла в ужас вик ты что так собираешься в школу идти как так в мятой блузке ты посмотри на себя ты ты же девушка нормальная блузка какая нормальная так вставай и иди гладь «Запасную ты вчера не постирала? Я вообще-то завтракаю. Значит, обойдешься без завтрака!» Дима положил мне руку на плечо и погладил по руке. «Все не так плохо. Ты можешь одолжить Вики одну из своих блузок или рубашек. У них в школе дресс-код. Ты забыл?» «Каждая твоя вторая блузка подходит под их дресс-код. А размеры у вас почти одинаковые». «Почему ты вечно делаешь из всего трагедию, Ксюш?» «Да потому что есть слово «ответственность». Кто-нибудь в этом доме о таком слышал?» «Все слышали», — на этот раз ответил Саша. «Но папа прав. Ты реально перегибаешь, мам. У Вики нормальная блузка. Не все же как ты трусы гладят». Маша попыталась спрятать смешок, сделав вид, что кашлянула. Но я заметила. И усмешку мужа тоже. «Нравится тебе ходить лохудрой? Пожалуйста. Только запомни, Виктория, с детства себя не приучишь к порядку. Вся жизнь так и пойдет. Тут немножко, тут чуть-чуть. Большое начинается с малого». «Да хватит нотации читать, мам. Ты достала, честное слово». Вика с психом встала из-за стола и вылетела из кухни. Саша поднялся следом. Взяв кофе, я присела на его стул. В последнее время отношения с детьми совсем не ладились. Чем больше я старалась, тем сильнее были протесты с их стороны. «Может, не стоит так давить на нее?» – мягко спросила Маша. «Вспомни себя в пятнадцать». «Я помню себя в пятнадцать», – ответила с раздражением. «Неудачное сравнение». Заключила сестра. Но не все такие, как ты. Давай не будем, Маш, все. Я поспешно сделала глоток кофе. Я опаздываю. Никуда ты не опаздываешь. Только половина восьмого. А тебе каскальки на работу? К девяти? Вот именно, к девяти. Я вышла в коридор и столкнулась с дочерью. На ней была одна из моих блузок. Я хотела было напомнить, что сперва неплохо бы было спросить, можно ли было ее взять. Но усилием воли заставила себя промолчать. Не хватало только с самого утра всем переругаться. Сашка обувался, Дима убирал в портфель папку с бумагами. Я подошла к нему и поправила галстук. «Хорошего дня». «И тебе». Он клюнул меня в щеку. Открыл дверь. Пропустил вперед детей и вышел сам. Я посмотрелась в зеркало и надела пиджак. Хорошо бы, чтобы день прошел лучше, чем утро. «Ксения Сергеевна!» Требовательный голос начальника заставил меня вздрогнуть. «Я жду документы!» Я в панике попыталась вспомнить, какие именно документы должна была ему предоставить но в голову ничего не шло. Он строго посмотрел на меня, и я совсем растерялась. «Максим Николаевич, напомните, пожалуйста». «А вы сами не помните, Ксения?» После совещания начальник был не в духе. Заболевшая коллега продлила больничный. У второй с соплями вид был сегодня, краша в гроб кладут. Я честно мотнула головой. Как не рылась я в недрах памяти, вытащить ничего не вышло. И я не видела смысла сочинять что-то на ходу. Я же вам прислал письмо на почту. Да, но... Я быстро открыла входящие письма и чуть не начала биться головой о клавиатуру. Письмо с просьбой срочно провести три увольнения и правда висело. Но на телефон мне уведомление не приходило. А сам Максим Николаевич ничего не сказал. Под его мрачным, недовольным взглядом я готова была провалиться. Глаза черные, взгляд прожигающий, а сам только что зубами не скрипит от недовольства. «Я отправил Аню домой. Возьмете на себя ее текущие дела». Я так и открыла рот. «Но я же взяла дела Ларисы, Максим Николаевич». Аккуратно начала я. «Как я могу взять еще и Анины?» Мне придется ночевать в офисе. Значит, придется ночевать. Но мне нужно личное дело Егоркина. Поднимите его. Да, еще Феничкиной. И не забудьте оформить сегодня новых сотрудников. Всех? Да, всех. Это не терпит. Но я... Я не могу работать одна за весь отдел, Максим Николаевич. У меня в конце-то концов семья и... Он так глянул, что я поежилась. «Да, простите, я все сделаю». «Хорошо», — кивнул начальник. «Я жду». Я проводила его взглядом и написала сообщение сестре, что сегодня буду еще позже, чем вчера. «Ок», — прислала она незамедлительно. «Не переживай, работай. У нас сегодня аквапарк». Дима написал, если освободиться раньше, тоже приедет. «Повеселитесь как следует», — написала в ответ и отложила телефон. «Аквапарк, а я уже и забыла».